Совсем рядом. Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. Если у вас свободно хотя бы полдня, рваните в ветку. Это всего 22 километра от Гомеля. Автобусы и маршрутки отправляются с автовокзала несколько раз в час. Ветку в 1685 году основали староверы, бежавшие от гонений в Москве. Отсюда одно из происхождений названия города – Малая ветви Москвы. Здесь даже главная площадь была красной. Здешний музей старообрядчества уникальный. Он вырос из личной коллекции, очень увлеченного этой темой, местного жителя Федора Шклярова, чье имя сейчас и носит. Он сам из семьи старообрядцев и собрал в свою коллекцию уникальные книги, например, с кремлевских соборов с записями и комментариями царей. Издание XV-XVI веков из Москвы, Гродно, Львова старообрядческие иконы и иконописные эскизы, самую большую коллекцию регионального текстиля, рушники, элементы традиционного костюма и так далее, и многое другое. В Гомеле работает филиал этого музея, но коллекции ветки больше и полнее. Дом купца Грошикова, в котором он располагается, тоже историко-культурная ценность. Заповедные леса. Полески – радиационно-экологический заповедник. Самый большой в Беларуси и единственный в мире радиационный заповедник – это зона. Зона отчуждения, образовавшаяся после аварии на Чернобыльской АЭС. Заповедник организован в 1988 году на самых загрязненных радиаций территориях Брагинского, Наравлянского и Хойникского районов. До аварии здесь было 96 населенных пунктов, в которых жили более 22 тысяч человек. После того, как их выселили, без воздействия человека, природа быстро восстановилась. Здесь зарегистрировано 1251 вид растений, более 2 третей флоры страны, 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц. В 1996 году из Беловежской пущи завезли 16 зубров, а к 2021 стадо увеличилось в 10 раз. В 2007 году с Украины в заповедник проникли лошади Бржевальского и остались жить. Многие, помня фильм Андрея Тарковского «Сталкер», хотели бы побывать в зоне. Это возможно. Туры в зону отчуждения организуют несколько туристических компаний и администрация Полесского заповедника. Обещают, что доза радиации, которую вы при этом получите, не превысит те, что получаете во время полета. Разные компании, разные акценты. Кто-то больше показывает природу и ее аномалии, кто-то делает акцент на заброшенной деревне. Мурашки по коже и волосы дыбом гарантируют все. В белорусской зоне отчуждения отселенные деревни, музей и заповедник. Почти все деревни разграблены мародерами, поэтому объекты быта почти не сохранились. Припятский национальный парк и город Туров. Припятский парк – это в первую очередь уникальная пойма реки Припять. Особенно экзотично она выглядит во время разлива. Сафари-парк предлагает необычную анимационную экскурсию среди скульптур вымерших животных и сказочных персонажей. Но главные герои – нынешние обитатели парка. Стада оленей, косули, лани, дикие свиньи. В парке проложены экологические тропы, разработаны маршруты сплава на байдарках, по Ствиге, Припяти и Случи, многие через уникальные пойменные дубравы. Есть маршруты и по верховым болотам, для них нужна определенная физическая подготовка. Оценивайте свои силы адекватно. Ну и если вы соберетесь в Припятский парк, обязательно загляните в город Туров, второй древнейший в Беларуси, основан в 980 году. Здесь была создана одна из древнейших в мире рукописных книг, Туровской Евангелии. Если честно, от древнего города ничего не осталось, только фундамент храма, который, похоже, не уступал в размерах Софийским соборам в Полоцке и Киеве. Сейчас он накрыт стеклянным куполом и является частью экспозиции Древний Туров на Замковой горе. Здесь же стоит памятник Кириллу Туровскому 1130-1182 годы, которого Русская Православная Церковь почитает как святителя. Многие белорусы приезжают в Туров ради крестов. Легенда утверждает, что два огромных каменных креста приплыли из Киева по Днепру и Припяти в год крещения Руси князем Владимиром. Один находится в старой деревянной Всехсвятской церкви. Она построена в 1801-1810 годах. Другой установлен на специальном постаменте в каплице Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских, построен в 2013 Два растущих из-под земли креста есть на Борисоглебском кладбище.